Хидеоки Кикути. Ди охотник на вампиров. Книга пятая. Квинта Сансес Нади. Глава первая. Зачарованная сном. Часть первая. Луна взошла. Насколько бы опасной не становилась ночь фронтира, суть её оставалась неизменной. Кто знает, может даже сверхъестественные твари и демоны видели сладкие сны. Но было некто иное, кто мог их видеть. Он спал здесь, в самой чаще дремучего леса. Бесчисленные голоса заливались на макушках дьявольских дубов или же в зелёной гуще сладкого марио кустарника, свидетельствуя, что ночи во фронтире никогда не умолкают. Но сколь безмятежно неболесны, ночной лес служил домом голоду и кошмару. Подземные жуки, впрыскивая в глаза противнику склеивающий яд, бросались на свою жертву острыми размером не более песчинки зубками, Их мог завалить толстошкурового дракона длиной в 15 футов и обглодать его до костей всего лишь за 2 минуты. Почва местами взрывалась, и во все стороны расползалось множество прожорливых червей. Громадные полутораметровые твари мощными молекулярными вибрациями разрушали грунт и поглощали его миллионам своих ртов, украшающих центр каждого их сегмента, Прежде чем атаковать жизненно важные органы, например, голову или сердце. Они вначале цеплялись за лодыжку путешественника и в мгновение ока перемалывали его ногу. Возможно ли спастись, если одно их касание разъедало как кожу, так и кости? Тема тоже имела свои оттенки. Грациозно распускающиеся при лунном свете белоснежные лепестки, уловив в дуновении ветра далёкий шорох, легко вздрагивали, когда цветок выпрыскивал бледно пурпурный дымок, и вместе с плывущим облаком к земле опускались крошечные белёсые фигурки. Каждая из них держала по маленькому копью. Только те, кто смог выбраться из леса живым, знали, что это были злые эльфы, обладающие ядовитым соком, сделанным из лепестков цветка, внутри которого они жили. Поблизости, и чуть поодаль в темноте и даже в самые глуши сверкали красным блеском глаза. Здесь не было безобидных наблюдателей. Побывшие во фронтире люди, конечно, не могли ещё этого знать. А вот местные жители прекрасно понимали, что выбрать лес в качестве места для отдыха и ночлега было не самым мудрым решением. Они осознавали, что жалобная песня на самом деле принадлежала затуманивающему рассудок голосу чудовищной птицы, а лёгкая дымка оказывалась бесовским туманом, пытающимся проникнуть в тело своей жертвы. Если человеку крайне необходимо было значевать в лесу, он держал бы под рукой лук и стрелу с воспламеняющимся наконечником. А глаза закрывал только после того, как застегнёт над головой асбестовый спальный мешок. Толщина этой ткани и на полдюйма не пропускала копия эльфов и зубаночных хищных насекомых, а если путешественник выпивал ещё и противоядие из сока адских ягод, то мог не волноваться о дьявольских дымках. Правда, за это следующим утром пришлось бы бапоплатиться головной болью. Когда же вероятность нападения каким-либо образом сохранялась, в игру вступали лук и стрелы. Однако путешественник, окружённый в данный момент этим разнообразием фантастических созданий, казалось, полностью пренебрегает таящейся в недрах леса угрозой. Он расположился на ложе из травы, освещённой лунным светом. Лица его было не рассмотреть за широкими полями чёрной дорожной шляпы, но тёмно-синей коклон на груди, чёрный длинный плащ, высокие кожаные сапоги с серебряными шпорами и, более всего, изящный длинный меч, покоившийся на его плече, не оставляли простора для догадок или сомнений. Такие вещи определённо украшали какого-то красавца. Но представление его было неполным. Смотрите, стоит только мерзким распластавшимся по земле тварям оказаться на расстоянии 3 футов от странника, как они резко вздрагивают поджав свои когтистые лапы, как будто натолкнувшись на невидимый барьер. Узнают, понимают. Путешественник спит, но его тело излучает нечто наводящее ужасауро, заявляющее каждому, что он умрёт лишь рискнув бросить взов лесные создания чувствуют, кем на самом деле является этот юноша, и самое важное, что следует о нём знать, он не принадлежит этому миру. Молодой человек пошевелился во сне, словно ядовитые испарения сон травы окутывали его слачайшим ароматом, а колобильные песни его слуху был возмущённый рык прожорливых монстров. А вдруг осознание вернулось в его тело. Усаживаясь он левой рукой потянулся к шляпе, откинув её назад поверх длинных черных волос. Я реальное существование неземной красоты стало очевидным всему, что бы на него сейчас не взглянуло. А Люди называли его Ди. Мгновение назад глаза его были сомкнуты сном, но сейчас в них не было и намёка на дрёму. Чёрные бездонные зрачки отражали незнакомца, похожего на гранитную глыбу и ростом в добрых шесть с половиной футов, стоящего примерно в 10 шагах перед ним. В лицо Ди ударила исходящая от него мощная аура. Обычный человек потратил бы большую часть своей жизни, чтобы оправиться от повреждений после такой психической атаки. В левой руке незнакомец держал лук, правый сжимал стрелы, а когда они встретились у его широкой груди, правая рука Ди потянулась к рукояти длинного меча. Элегантный жест подстать молодому человеку. Стрела просветила в воздухе, Ди шелохнулся, лишь описав изящную дугу, из ножен мелькнула серебряная вспышка. Когда тонкий профиль клинка Дю столкнулся в снопе искр с изящно летящим снарядом, он понял, что стрелы его оппонента были целиком выкованы из стали. Недобрые огоньки немым криком блеснули в глазах противника. В миг, когда их оружие вновь встретились, стрелу растекло расколонадвое, и её половинки ушли глубоко в землю. Ди поднялся, тёмная вспышка пронзила левое плечо. Чёрный гигант выпустил одну стрелу одновременно сделав второй выстрел. Идеальный расчёт, абсолютно точный прицел, и вот стрела, перехитрив Ди, вонзилась ему в плечо. Возможно, показалось, но чёрная тень вздрогнула и отпрянула, не издав ни звука. Незнакомец осознал, каким невероятно ловким оказался ди, воспользовавшись плечом, чтобы остановить сталь, пущенную ему прямо в сердце. Ди был наготове, не сделав и попытки вытащить стрелу. Пока противник отступал, он подозрительно спокойным взглядом всматривался в лицо великана, в глазах которого отражался он сам. Не желаешь представиться. С первыми словами появился и первый намёк на эмоции Ди. Мгновением позже в воздухе взвился край плаща, в то время как тёмная фигура отскочила ещё на 15 футов назад, взметнувшись серебристым змеиным клинком меч срезал сразу залышку ткани. Со стороны взмывшего в воздух соперника послышался звук спускаемого ТТВ, а охотник с мелодичным звоном скинул длинный силуэт тонкого клинка и с размаху налетел им на землю. Незнакомца уже почти скрыла роща в 100 ярдах впереди. Сотые доли секунды понадобились ему, чтобы, обернувшись, совершить третий завершающий выстрел. По-прежнему не обращая внимания на стрелу в левом плече, дир рванул вперёд. Унаследовав мощные мыскульные ноги аристократов, дампюры могли пробежать 100 ярдов менее чем за 6 секунд. Со скоростью своего бега ди преодолел это расстояние примерно за 5 секунд и ничуть не замедлился, но тень уже ускользнула в темноте почувствовал яди как резко исчезло ощущение присутствия. Он продолжил бег и остановился только в точности на том же самом месте, откуда исчез его противник, где отметил, что глубокие следы заветшие его так далеко обрывались в мягкой траве. Незнакомец либо растворился в воздухе, либо провалился сквозь землю, что в этом мире было не так уж необычно. Денис не шелохнулся. На протяжении всего боя на его лице не дрогнул ни один мускул, Хотя из левого плеча торчала чернеющая сталь, а из раны сочилась свежая кровь. Однако он не вынимал стрелу, не потому что не чувствовал боли, а скорее просто потому, что не собирался давать противнику шанс застать себя в Вдруг он перестал походить на застывшую статую. Вокруг было тихо и темно. Должно быть, настроение ожесточённой драки насторожило сверхъестественных тварей, ибо не было слышно ни характерного рычания, ни криков. Обернувшись, деприжал в движение. Никакой дороги здесь не было, только причудливо переплетались череда деревьев и кустарников, ажурная тенью он без колебаний мчался вперёд, находя проходы там, где ему было нужно. Трудно сказать, что это будет краткая экскурсия или длинный тяжёлый поход, ночь фронтира это всегда целый новый мир. Ветер донёс о народные его шорохом звук, возможно, где ловил его на месте сражения, помимо возбуждённого гула людских голосов и лёгкой музыки, издаваемой серебряными и золотыми инструментами. Он смог различить и тусклый отблеск. Над всем действом покровительственно возвышался величественный контур, похожий скорее на замок. По мере приближения охотника сооружение уступало место рядам яркого света. Дальнейший путь ди приградили ворота в огромной железной ограде. Не бросив о взгляда на окружающие декорации, де двинулся вперёд. Едва он поднёс к воротам руку, как они со скрипом отворились, и судя по размеру, эти ворота не служили парадным входом. Немёшкай охотник вступил внутрь. Впереди переливалась огнями каменная веранда, луна не давала такого блеска, вероятно, его испускал сам камень. В окнах позади веранды мелькало множество людских силуэтов, кто-то весело смеялся, кто-то грациозно танцевал. Взлетали и опускались острые фалды нарядного мужского фрака, порхали юбки вечерних платьев. Придворный бал казалось, был в самом разгаре. Взгляд Диа опустился к торчащей из плеча стреле. Раздался звук рвущихся тканей, когда он выдернул сталь, ухватившись за неё левой рукой. Алые кусочки плоти ещё держались на стреле. Кровь из ран хлынула с новой силой, и Ди пришлось накрытию левой ладонью. Звук был такой, словно кто-то пьёт воду из стакана. За всё время, пока Ди продолжал идти, поднимался по каменным ступенькам веранды, а затем потянулся к дверной ручке. Кровотечение так и не остановилось. Короглая ручка, представлявшая собой драгоценный синий камень, вставленный в оправу из золотых лепестков, без труда повернулась в хорошо сложенной руке. Ди оказался в заполненном синим свечением зале, стоило задуматься, догадался ли юноша, что этот сияющий свет был иным, нежели тот, что он видел лишь из окон. Похоже, замок дразнил ди, поскольку теперь в комнате танцевали лишь двое. Девушке было должно быть около 17 или 18 лет. Утончённая фигурка её не уступала по красоте её наряду, который казалось был соткан из обсидиановых нитей, а каждая прядь тёмных волос, достающих до талии, блестело как огранённый драгоценный камень. А лёгкая музыка не прервалась, её партнёр во фраке тоже отражался в глазах Ди. Он до сих пор смотрел в другую сторону, и его лица нельзя было разглядеть. Ди двинулся в глубь зала. Стало понятным, что дом выступил в качестве приманки. Если в нём жили только двое, то это подстроило кто-то из них, либо оба сразу. Девушка перестала танцевать, музыка тоже смолкла. Пока она рассматривала Ди, глаза её наполнялись загадочным блеском. В её спокойный голос слегка дрожал. Полагаю, я был приглашён сюда. Глядя в спину отвернувшегося от него мужчину, сказал Ди: «Вами? что вам нужно?" "И где он?" "Он?" Девушка нахмурила ниточки брови. Если вы не в курсе, о ком я говорю, возможно, этот человек знает. Да? Мужчина не пошевелился. Может быть, её партнёр был отлит из бронзы исключительно для танцев. Не задавая больше вопросов, Дива проскользнул сквозь синий свет, чтобы встать позади мужчины. Левая рука потянулась к плечу и коснулась его. Мужчина начал медленно поворачиваться. У уголком глаза Дива во всех подробностях запечатлел выражение лица девушки. Страх это или восхищение, определить было невозможно. Ди открыл глаза. По окрестностям разливался холодный свет, тусклый отблеск рассвета перед самым восходом солнца. Охотник медленно поднялся со своей травяной постели. Так это всё был сон? Никакой раны в левом плече нет. Он находился на том же месте, где лёг спать, возле дерева с привязанными к стволу поводьями стоял конь-киборг, которого во сне не было. Ди левой рукой опустил меч в ножны и закинул его за спину. Я тут прокрипел необычный серьёзный голос. Но ну уж нет. Для простого сладенького сна все это было чересчур по настоящему. Проклятие, а больно. Голос должно быть намекал на стальную стрелу, пронзившую левое плечо охотника. Боюсь, об заклад тот замок звал тебя. А если звал, значит, чего-то от тебя хотел. Уверен, мы с теми двумя ещё встретимся и совсем скоро. Ты думаешь? Впервые на его прозвучали слова Ди. Я увидел его. Да но ну. Озадачно поддакнул голос. Закрепив послужившее подушкой седло на спине лошади, ди с легкостью оседлал скакуна и тот тронулся с места, освещаемый холодным светом. ка точь-в-точь как там. Голос хотел сказать, что данная местность, бывать в которой им ещё не доводилось, имела поразительное сходство с местностью и Сна, что в свою очередь намекало, источник голоса видел тот же сон, что и ди. Через несколько минут лошадь с сотником достигла пустой опушки, окружённой рощей рослых деревьев. Здесь и располагался замок. Бал в нескончаемом согревающем синем свете, огни, льющиеся из окон, танцующие мужчины и женщины в праздничных нарядах, никогда не встретят рассвет. Сейчас всё это было скрыто зеленью обыкновенных елей и ветвями одичавших пихт. Бросив на пейзаж равнодушный взгляд, Ди развернул коня. За лесом должна быть настоящая деревня, основанная почти 200 лет назад. Не оглядываясь, из всадник исчез в глубинах рощи, поранизанный светом восходящего солнца, будто говоря, что он уже позабыл свой сон.